Жестокий невежественный правитель сказал Насреддину. «Я повешу тебя, если ты не докажешь мне, что действительно обладаешь тем глубоким восприятием, которое тебе приписывают». Насреддин сразу же заявил, что может видеть золотых птиц в небесах и демонов подземного царства. Султан спросил его. Как же ты можешь делать это? Кроме страха для этого ничего не нужно, ответил мулла.